Мэт Ридли. Происхождение альтруизма и добродетели. От инстинктов к сотрудничеству. Научно-популярное издание. Перевод с английского Чечиной. Серия Мозг на 100%. Москва, Эксмо, 2013 год. Категория 16+. Содержание. Благодарности. Пролог, в котором некий русский анархист бежит из тюрьмы. взаимопомощь, изначальная добродетель. Глава первая, в которой речь идет о мятежах и бунтах. Общество генов. Сотрудничество. Русская матрешка. Эгоистичный ген. Эгоистичный эмбрион. Мятеж в пчелином улье. Бунт печени. Яблоко с червоточинкой. Общее благо. Глава вторая. из которой яствует, что наша самостоятельность сильно преувеличена. Разделение труда. Общинность. Притча о об булавочнике. Технологический каменный век. Глава 3 в которой компьютеры учатся сотрудничеству. Дилемма заключенного. Братья по крови. Глава четвертая, из которой следует, что иметь хорошую репутацию выгодно. Как отличить ястребов от голубей? Охота на снарка. Ахиллесова пята око за око. Введите Павлова. Рыбьи игры, кто струсит первым. Первые морализаторы. Можно ли доверять рыбе? Глава пятая, в которой объясняется человеческая щедрость. Во всем, что касается пищи, пиры и обязанности Мясо в обмен на секс у шимпанзе. Гендерное разделение труда. Обезьяны-эголитаристы. Распределение риска. Глава шестая, в которой ни один человек не может съесть целого мамонта. Общественные блага и частные дары. Допустимое воровство. Социальный рынок. Подарки как оружие. Не хуже других. Глава 7, в которой эмоции спасают нас от рационального идиотизма. Теории нравственных чувств. Месть иррациональна, связанные обязательствами. О справедливости. Нравственное чувство. Да здравствует альтруизм посторонних. Теории нравственных чувств. Глава 8. в которой животные сотрудничают, чтобы соперничать. Племенные пираты. Обезьяны с характером. Темная сторона дельфина. Племенная эра. Сине-зеленая аллергия. Глава 9, из которой мы узнаем, что общество, оказывается, имеет свою цену. Групповые предрассудки. Истоки войны. Эгоистичное стадо в Риме. Миллион человек не могут ошибаться или могут. Возлюби ближнего своего и возненавидь всех остальных. Разрешите пригласить. Глава 10, в которой мы убеждаемся, что благодаря обмену 2 плюс 2 равняется 5. Выгоды торговли, торговые войны, торговое право, золото и серебро, только сравните. Глава одиннадцатая, в которой выясняется, что жить в гармонии с природой труднее, чем ожидалось. Экология как религия. Проповеди и практика. Великие вымирания каменного века. Как волк в овчарне. Воззвание к ценностям. Глава двенадцатая, в которой обнаруживается вся неполноценность правительств. Сила собственности. Права крестьян. Осторожно, национализаторы. Трагедия Левиафана. Благородный дикарь в лаборатории. То, что движется, беречь не надо. Запрет на накопительство. Глава 13, в которой автор неожиданно и храбро делает политические выводы. Доверие. Война всех против всех. Благородный дикарь. Рай восстановлен. Кто украл чувство общности? Конец содержания.